Глава шестая. Патенты. На следующее утро я всё-таки заставила себя взяться за патенты. Я собиралась сделать это ещё до приезда Элмерзов, но всякий раз находились какие-то другие дела. То предложение, которое сделал Чарльз, продать все патенты разом, меня совершенно не устраивало. Да, среди тех пятнадцати патентов, что принадлежали Кайрлайлам, были и достаточно ценные, и совершенно бесполезные, но продавать их сейчас было совершенно неразумно. Пусть это и позволило бы хоть немного поправить финансовое положение семьи, но сильно усложнило бы некоторые бытовые вопросы. К тому же патенты придавали их владельцам особый статус, и мне было странно, что мистер Элмерс этого не понимал. Патентная система была введена в Ирландии в прошлом столетии. До этого маги, которые были способны придумывать заклинания, были вынуждены сами заботиться о сбережении своих секретов. А ради того, чтобы завладеть текстами этих заклинаний, дурные люди порой готовы были пойти на преступления, кражи, пытки и даже убийства. Теперь же охрана магической собственности стала делом государства. Маг, придумав заклинание, просто патентовал его, платя за это определенную пошлину. А далее... уже мог использовать изобретение самостоятельно или продать его королевской патентной службе, которая уже выставляла патенты на применение заклинания на торги. Учитывая, что магов, способных придумывать новые заклинания, становилось всё меньше и меньше, любое, даже самое простое из них, стоило немалых денег, и продажа патентов на их использование стала весьма весомой статьёй в государственном бюджете Ирландии. Самые ценные заклинания, вроде тех, которые позволяли перемещаться на большие расстояния с использованием порталов, стоили баснословных денег и были доступны только королевской семье и наиболее обеспеченным аристократам. Я на миг задумалась о порталах и мечтательно улыбнулась. Ах, как было бы удобно иметь подобный патент. Я бывала в столице Ирландии лишь однажды. Это было наше с Майклом свадебное путешествие. и до сих пор с восторгом вспоминала её красивые парки и площади. Но до Эмберли было не меньше двух дней пути, и такое путешествие было и не недешёвым, и утомительным. Разумеется, при такой стоимости патентов находились желающие использовать заклинания незаконно. И для пресечения подобной практики потребовалось ужесточить магический кодекс Ирландии. Теперь нарушителям грозил не только серьёзный штраф, но и несколько лет тюрьмы. Зато те, кто владел хоть какими-то патентами, уже заодно только это считались людьми солидными и уважаемыми. И потому я не намерена была идти на поводу у Чарльза Элмерза и позволять ему продавать патенты оптом. Нет, разумеется, с оставшимися десятью патентами он может делать все, что заблагорассудится. Но хотя бы пять я имела право сохранить. я еще раз пробежала взглядом по списку патентов. Некоторые из них мысленно отбросила сразу. Вот, например, заклинание фейерверков. Да, когда небо расцвечивается множеством ярких вспышек, это красиво, эффектно и позволяет произвести впечатление на маленьких детей и сентиментальных барышень. Но практической пользы от такого заклинания нет никакой. А уж в том положении, в котором мы оказались сейчас, нам и вовсе было не до развлечений. Несколько патентов были связаны с заклинаниями, применявшимися на конном заводе. Они позволяли кормить и поить лошадей, а также поддерживать чистоту в стойлах без особых усилий. Наверняка эти патенты лучше продать вместе с самим заводом, другим покупателям они будут не слишком интересны. Дольше всего я думала над заклинанием, дававшим возможность работать магическим кристаллом света. Оно было одной из самых полезных. но имела ли я право забирать его у детей? Я представила себе, как этот огромный дом погрузится в полумрак. А при экономности Элмерзов трудно было ожидать, что они станут зажигать по несколько свечей в люстрах и канделябрах. И содрогнулась. Но, с другой стороны, если я не возьму этот патент себе, Чарльз просто продаст его. Я поставила галочку напротив этого заклинания встряхнула головой, прогоняя совсем не к месту проснувшуюся совесть. От раздумья меня отвлек шум под окном. Элмерс беседовал с кем-то, чей голос показался мне знакомым. Я невольно прислушалась. «Вы же понимаете, мистер Элмерс, мне нет никакого резона покупать весь конезавод. Мой, собственно, ничуть не уступает Карлайловскому. Да, возможно, я не откажусь от некоторых патентов, которые принадлежали Майклу, но не более того». В первую же очередь меня интересует Альтаир. Я предложил вам за него солидную сумму и, уверяю, больше, чем я, за него вам никто не даст». Я, наконец, узнала этот голос. Барон Джексон, главный конкурент Майкла в деле разведения лошадей. Во многом именно благодаря его порой не слишком честным действиям Карлайлы и оказались в столь тяжелом финансовом положении. Быстро же мистер Элмерс его нашел. Хотя, скорее всего, это он нашел мистера Элмерса. «Но поймите, и вы меня, лорд Джексон», — возвал гостю Чарльз. «Если я продам вам Альтаира, то кто купит у меня все остальное?» Барон хмыкнул в ответ. «Если вы не найдете покупателя на других лошадей, вы сможете продать их на скотобойню». «Но не расстраивайтесь, мой дорогой друг. Я готов увеличить обозначенную сумму, если к Альтаиру вы добавите несколько патентов, которые меня особо интересуют». Голоса затихли. Должно быть, собеседники удалились в парк. А я все еще не могла прийти в себя. Кого они собираются отправить на скотобойню? Белогривую снежку? Темную, как ночь, пантеру? Могучего и верного норда?» Я впервые засомневалась в своем решении, но постаралась прогнать эти сомнения прочь.